Аудиокниги клуб представляет. Рэй Брэдбери. И грянул гром. Объявление на стене расплылось, словно его затянула плёнка из скользящей тёплой воды.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 Если скажет не стрелять, значит не стрелять. Не выполните его распоряжения, по возвращении заплатите штраф еще десять тысяч. Кроме того, ждите неприятностей от правительства. В дальнем конце огромного помещения конторы Экельс видел нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее, переплетение проводов из стальных кожухов, переливающийся яркий ареол. То оранжевый.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 у подобиться цыплёнку, прячущемуся в яйцо, кроликам, ныряющим в шляпу фокусника. Всё и вся познает новую смерть, смерть семени, зелёную смерть, возвращение в пору, предшествующую зачатию. И это будет сделано одним лишь движением руки. Чёрт возьми, выдохнул Экельс. На его худом лице мелькали блики света от машины. Настоящая машина времени, он покачал головой. Подумать только, закончись выборы вчера иначе, я сегодня бы, может, пришёл бы сюда спасаться бегством. Слава богу, что победил Кейт. В Соединённых Штатах будет хороший президент. Вот именно, отозвался человек за конторкой. Нам повезло. Если бы выбрали Дойчера, неминувать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете, против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам, мы справлялись, шутя, конечно. А впрочем, дескать, если дочерь будет президентом, нельзя ли перебраться в 1492 год? Да только не наше это дело побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт президент, и у вас теперь одна забота. Убить моего динозавра, закончил фразу Экельс. Тираннозавр Рекс, громогласный ящер, отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это. Чтобы с вами не произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит. Экельс вспыхнул от возмущения. Вы пытаетесь испугать меня? А по чести говоря, да.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 Пальцы его дрожали. Ни пуха, ни пера, сказал человек за канторкой. Мистер Тревис, займитесь клиентом. Неся ружье в руках, они молча прошли через комнату к машине, к серебристому металлу и ракоцующему свету. С первого дня, затем ночь, опять день, опять ночь, потом день, ночь, день, ночь, день.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 Тревис, руководитель софари, его помощник Лесперанс и два охотника Биллингс и Кремер. Они сидели, глядя друг на друга, а мимо, точно на вспышке молнии, проносились годы. Это ружье может убить динозавра, вымолвили губы Экельса. Если верно попадёшь, ответил в наушниках Тревис. У некоторых динозавров два мозга, один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые две пули в глаза, если сумеете, конечно. А слепили тогда бейте в мозг. Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнце летело вспять. За ним мчались десятки миллионов лун. Господи, произнёс Экельс.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 Ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла. Её назначение изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держите тропы. Не сходите с неё. Повторяю, не сходите с неё ни при каких обстоятельствах. Если свалите с неё, штраф. И не стреляйте ничего без нашего разрешения. Почему? спросил Экельс. Они сидели среди древних зарослей. Ветер нёс далекие крики птиц, нёс запах смолы и древнего соленого моря, запах влажной травы и кроваво красных цветов. Мы не хотим изменять будущее. Здесь в прошлом мы не званые гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени делаети котлива. Сами того не зная, мы можем убить какое-нибудь важное животное, птицу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида. Я что-то не понимаю, сказал Экельс. Ну так слушайте, продолжал Трэвис. Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет. Верно? Да.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 Не хватит десяти мышей, умрет одна лиса. Десятью лисами меньше, подохнет от голода лев. Одним оливом меньше погибнут всевозможные насекомые и стерветники, сгинет неисчислимое множество форм жизни. И вот итог: через пятьдесят девять миллионов лет пещерный человек, один из дюжинных, населяющий весь мир.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 Смерть и миллиарды его потомков, задушенных в чреве. Может быть, Рим не появится на своих семи холмах, Европа навсегда останется глухим лесом, только в Азии расцветёт пышная жизнь. Наступите на мышь, и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь, и вы оставите на вечности вмятину величаною с великий каньон. Не будет королева Елизаветы Вашингтон не перейдёт в Делавэр. Соединённые Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь тропы. Никогда не сходите с неё. Понимаю, сказал Эггэлс. Но тогда выходит, опасно касаться даже травы? Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведёт гибель того или нового растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастёт за 60 миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочна. Быть может, мы не в состоянии повлиять на время. А если и в состоянии, то очень незначительно. Скажем, мёртвая мышь ведёт к небольшому отклонению в мере насекомых, дальше к угничению вида, ещё дальше к неурожаю, депрессии, голоду, наконец к изменениям социальным. А может быть, итог будет совсем незаметным. Лёгкое дуновение, шёпот, волосок, пылинка в воздухе, такое, что сразу не увидишь. Кто знает? Кто возьмётся предугадать? Мы не знаем, только гадаем. И поскольку нам неизвестно совершенно точно, что наши вылазки во времени для истории гром или лёгкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Эта машина, эта тропа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 Вот именно, отозвался Лесперэнс. Я прослеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало. Сколько раз они спариваются? Редко. Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстигает смерть под упавшим деревом или в асфальтовом озоле, я отмечаю час, минуту и секунду, когда он гибнет, затем стреляю красящей пулей. Она оставляет на коже красную метку. Когда экспедиция отбывает в прошлое, я рассчитываю всё так, чтобы мы явились в минуты задве до того, как животное всё равно погибнет. Так что мы убиваем только тех особей, у которых нет будущего, которым и без того уже не спарится. Видите, насколько мы осторожны. Но если вы утром побывали здесь, взволнованно заговорил Экельс, то должны были встретить нас, нашу экспедицию. Как она прошла? Успешно, все остались живы. Трэвис и Лесперэнс переглянулись. Это был бы парадокс, сказал Лесперэнс. Такую путаницу, чтобы человек встретил самого себя, время не допускает. Если возникает такая опасность, время делает шаг в сторону, вроде того, как самолёт проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как машину тряхнуло перед самой нашей остановкой? Это мы миновали самих себя по пути обратно в будущее.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 Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе. Это летели, будто из палинский летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный свод, серыми крыльями птеродактили. Экельс, стоя на узкой тропе, шутя прицелился. "Эй, бросьте", скомандовал Трэвис. "Даже в шутку не цельтесь, чёрт бы вас побрал. Вдруг выстрелит". Экельс покраснел. Где же наш Тираннозавр Рекс? Лесперенс взглянул на свои часы. На подходе. Мы встретимся ровно через 60 секунд. И ради бога, не прозивайте красное пятно, пока не скажем не стрелять, и не сходите с тропы. Не сходите с тропы. Они шли навстречу утреннему ветерку. Странно, пробормотал Экельс. Перед нами 60 миллионов лет. Выборы прошли, Кейт стал президентом. Все празднуют победу. А мы здесь все эти миллионы лет словно ветром сдуло. Их нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, ещё нет и в помине, даже в проекте. Приготовиться, скомандовал Трэвис. Первый выстрел ваш Экельс, Бэйлингс, второй номер За ним Крэмер. Я хотелся на тигров, кабанов, буйволов, слонов, но видит Бог, это совсем другое дело. Произнес Экельс: "Я, дружок, как мальчишка. Тихо", сказал Трэвис. Все остановились. Трэвис поднял руку. "Впереди", прошептал он. "В тумане. Он там. Встречайте его королевское величество". Безбрежные джунгли были полны щебета, шороха, бормотанья, вздохов. Вдруг всё смолкло, точно кто-то затворил дверь. Тишина. Раскат грома. Из мглы ярдах встав впереди появился тиранозаврус рекс. Силы небесные! Пролепетал Экельс. Цс! Оно ушло на огромных лоснящихся, пружинящих, мягко ступающих ногах. Оно на тридцать футов возвышалось над лесом. Великий бог зла! прижавшие хрупкие руки часовщика к мусленистой груди рептилии, ноги — могучие поршни, тысяча фунтов белой кости, оплетенные тугими канатами мышц под блестящей морщинистой кожей, подобные кольчуже грозного воина. Каждое бедро тонное мясо со новой костью и кольчужной сталью, а из громадной вздымающейся грудной келетки торчали две тонкие руки. Руки с пальцами, которые могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Избивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу тысячи килограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала чистокол зубов кинжалов. Вращались глаза, страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Нос сомкнула челюсти в зловещем оскале. Оно.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 Губы Экельс содражали. Да оно, если вытянется, Луну достать может. Ссс! Сердито зашипел Тревис. Он еще не заметил нас. Его нельзя убить. Экельс произнес это спокойно, словно заранее отмитал все возражения. Он взвесил показания очевидцев и вынес окончательное решение. Ружье в его руках было словно пугач. Идиоты! И что на сюда принесло? Это же невозможно. Молчать, рявкнул Трэвис. Кошмар. Кругом, скомандовал Трэвис. Спокойно возвращайтесь в машину. Половина суммы будет вам возвращена. Я не ждал, что оно окажется таким огромным, сказал Экерлс. Одним словом, просчитался. Нет, я участвовать не буду. Оно заметило нас. Вон красное пятно на груди. Громоглазный ящер выпрямился. Его бронированная плоть сверкала, словно тысячи зелёных монет. Монеты покрывала жаркая слизь. В слизи капошелись мелкие козявки, и всё тело переливалось, будто по нему пробегали волны, даже когда чудовище стояло неподвижно. Оно глухо вдохнуло. Над поляной повис запах сырого мяса. Помогите мне уйти. сказал Экельс: раньше всё было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надёжные проводники, удачные сафари, никакой опасности. Вна сей раз я просчитался. Это мне не по силам, признаюсь, а решек мне не по зубам. Не бегите, сказал Лесперэнс. Повернитесь кругом, спрячьтесь в машине. Да, казалось, Экельса каменел. Он поглядел на свои ноги, словно пытался заставить их двигаться. Он застанал от бессилия. Экельс. Он сделал шаг в другой, зажмурившись, волоча ноги. Не в ту сторону. Едва он двинулся с места, как чудовище с ужасающим воем ринулось вперёд. 100 ярдов оно покрыло за 4 секунды. Ружьё взметнулось вверх и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. Чудовище взревело, его зубы сверкали на солнце. Не оглядываясь, Экельс слепо шагнул к краю тропы, сошёл с неё и сам того не сознавая, направился в джунгли. Ружьё бесполезно болталось в руках. Стопни тонули в зелёном мху, ноги влекли его прочь. Он чувствовал себя одиноким и далёким от того, что происходило за его спиной. Снова затрещали ружья. Выстрелы потонули в громовом рёве ящера. Могучий хвост хлестнул, дёрнулся точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз свои руки ювелира, погладить людей, разорвать их пополам, раздавить как ягоды и сунуть в пасть в ревущую глотку. Глыбы глаз ощутились возле людей. Они увидели своё отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим чёрным зрачкам. Словно каменный идол, словно горный обвал рухнул Тираннозавр Рекс. Рыча, он цеплялся за деревья и валил их, зацепил и смел металлическую тропу. Люди бросились назад, отступая. 10 тонн холодного мяса, как утёс, грохнулись о землю. Руж я дал ей еще залп. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Из горла фонтаном била кровь. Где-то внутри лопнул бурдюк с жидкостью, изловонный поток захлестнул охотников. Они стояли неподвижно, облитые чем-то блестящим, красным. Гром смолк. В джунглях воцарилась тишина. После обвала. Зелёный покой. После кошмара утро. Беллингс и Крэмер сидели на тропе. Им было плохо. Трэвис и Лесперэнс стояли рядом, держа дымящиеся ружья и чертыхаясь. Экельс, весь дрожа, лежал ничком в машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на тропу и добрёл до машины. Подошёл Трэвис, взглянул на Экельса, достал из ящика марлю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 Равновесие нарушать нельзя, поэтому добычу оставляют. Но мы можем сфотографировать вас возле неё. Охотники сделали над собой усилие, пытаясь домыть, но сдались, тряся головой. Они послушно дали отвезти себя в машину. Устало опустились на сиденья, тупо оглянулись на поверженное чудовище. Не мой курган. На оставающемся броне уже копошились золотистые насекомые, сидели причудливые птицы и ящери. Внезапный шум заставил проходников оцепенеть. На полу машины дрожа сидел Экельс. "Простите меня", сказал он. "Встаньте", рявкнул Трэвис. Экельс встал. "Ступайте на тропу", скомандовал Трэвис. Он поднял ружьё. "Вы не вернётесь с машины. Вы останетесь здесь". Лесперэнс перехватил руку Трэвиса. "Постой! А ты не суйся!"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 Я обязан доложить в правительство. И нас могут лишить концессии на эти софары. А какие последствия будут для времени, для истории? Успокойся. Он набрал на подошва немного грязи, только и всего. Откуда мы можем знать? – крикнул Тревис. Мы ничего не знаем. Это же все сплошная загадка. Шагомар Шекельс. Экельс полез в карман. Я заплачу сколько угодно, сто тысяч долларов.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 Он лежал там, где упал, недвижимый. Напрасно ты его заставил это делать, сказал Леспиранс. Напрасно. А в этом рано судить. Трэвис толкнул неподвижное тело. Не помрёт. Больше его не потянет за такой добычей. А теперь он сделал вялый жест рукой. Включай, двигаемся домой. 1492, 1776.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 Очень красиво. Мёртвая. Из-за такой малости, из-за бабочки, закричал Экельс. Она упала на пол. Изящное маленькое создание способно нарушить равновесие, повалить маленькие костяшки домино, большие костяшки, огромные костяшки, соединённые цепью несчастлимых лет, составляющих время. Мысли Экельса смешались. Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мёртвая бабочка и такие последствия невозможно. Его лицо похолодело. Непослушными губами он вымолвил: "Кто? Кто вчера победил на выборах?" Человек за конторкой хихикнул. "Шутите? Вот-то не знаете. Дойчер, разумеется. Кто же ещё? Уж не этот лихлупи Кейт? Теперь у власти железный человек." служещий опешил. А что это с вами? Экельс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке. Неужели нельзя, молил он весь мир, себя служещего машину вернуть её туда, оживить её. Неужели нельзя начать всё сначала? Может быть? Он лежал неподвижно, лежал, закрыв глаза, дрожа и ждал. Он отчётливо слышал тяжёлое дыхание Трэвиса. Слышал, как Трэвис поднимает ружьё и нажимает курок. И грянул гром. Рэй Брэдбери. И грянул гром. Рассказ читал Олег Булдаков.